Глава сороковая «Варган, поспи!» — подала голос я. Мы старались не отвлекать друг друга на протяжении дня, но на него же уже просто смотреть невозможно. «Не хочу», — скривился он, и круги под глазами стали особенно заметны. «Хочешь», — возразила я. «Варган, не спорь, ложись спать». «Марина, ты слишком хорошо вжилась в роль жены». — рассмеялся дракон, продолжая писать письма. Вообще за весь день он ни разу не вышел из спальни, только писал и принимал послания, слушал доклады и отдавал приказы. Как я поняла, завтра намечается несколько важных приемов, а сегодня идет подготовка. «Варган!» — протянула я и подкралась к нему со спины. Мои руки легли на его плечи. «Хотя бы прими душ!» — зашла я издалека. «Я воняю», — насторожился он и на несколько секунд застыл. «Нет», — успокоила я его, мягко разминая тугие плечи. «Но ты устал, а даже драконам нужен отдых». «Давай», — улучив момент, я подхватила его за подмышки и потянула вверх, как огромного плюшевого мишку. На удивление дракон поддался. Не сразу, где-то со второй потуги, но он встал из-за стола. Идем, крепко сцепив руки в кольцо, и я начала толкать медведя в сторону ванной. Внутрь идти с ним не решилась, осталось ждать под дверью. Вряд ли Варган станет меня обманывать и выйдет оттуда неумытым. Так и есть. Через полчаса дракон вернулся свежим, выбритым, пахнущим мылом с чабрецом. Из -за одежды на нем лишь штаны, выше пояса он обнажен. На несколько секунд я залюбовалась его фигурой. Варган словно сошел с обложки журнала для женщин. Мускулистый, сильный, красивый, словно Аполлон. Осталось только маслом его намазать для полноты картины. Мне страшно захотелось его потрогать, прикоснуться к этим твердым кубикам пресса, пройтись рукой по бугристым бицепсам, попробовать на вкус его губы. Я вздрогнула от таких мыслей и невольно облизнула губы. «Нет, нет, нет», — запротестовала я, когда он направился к столу. «Спать!» Вновь обхватив его крепкий корпус, я удержала дракона на месте и перенаправила в сторону постели. Он упирался только для вида. Зуб даю, что ему приятна эта игра. «Марина, я должен работать», — пробубнил он сквозь улыбку. «Работа не волк, в лес не убежит», — сообщила ему я. «Полпути к кровати уже пройдено». «Ты уже двое суток хлопочешь. Ничего не случится. А если и случится, я тебя сразу разбужу». Толкнув Варгана в спину, я заставила его взобраться на огромную кровать. «Если что», — обернулся он ко мне, — «сразу буди. Просто назови мое имя, и я в тот же миг проснусь». Строго наказал мне дракон и лег на подушке, забросив руки за голову. «Иди ко мне», — неожиданно попросил он, И протянул руки в теплом зовущем жесте. «Се -э Сейчас? растерялась я, испугавшись залезать к мужчине в объятия. Варган, конечно, лапочка и порядочный дракон, но испытывать его не хочется. Его или себя? ехидно поинтересовался внутренний голос. Ладно, ладно, кого я обманываю? Если мы окажемся в одной постели, я начну приставать к дракону. Возможно, он откажет мне, И тогда нам обоим будет ужасно неловко. А если не откажет и ответит на мои прикосновения, тогда все изменится раз и навсегда. Пути назад уже не будет. В глубине души я боюсь переступить через эту черту. Умом понимаю, что все уже решено. Я и сама привязалась к дракону и отпустить уже не смогу. Но что-то меня удерживает. Ты боишься, удивился Варган, увидев мое смятение. «Марина, мы столько пережили вместе». Я сдалась. Закрыв глаза, взобралась на постель и легла в его объятия. Горячая влажная кожа, теплое дыхание касается моих волос, а сильные руки бережно и целомудренно меня приобнимают. Минут десять мы пролежали в тишине. Никаких приставаний и лишних движений со стороны Варгана. Лишь нежные объятия... И больше ничего. Еще через несколько минут я поняла, что дракон уснул. Он начал тихо похрапывать, а руки, которыми он меня оплел, ослабели. Полежав еще немного, я начала осторожно выбираться. Не идет сон, одел много. Подойдя к столу дракона, я пробежалась глазами по бумагам, которые на нем лежали. В основном это написанное от руки письма под которыми красуется личная печать Варгана. «Требую прибыть на закате пятых суток месяца и принести личную клятву», — прочитала я. «Извещаю, что вступаю в права наследования троном Драконьего острова. На закате пятых суток состоится коронация и свадьба». «Свадьба? Уже? Завтра? Но почему я узнаю об этом из письма?» «Нет, я знала, что это светлое событие случится очень скоро, но не думала, что буквально завтра. Захотелось растолкать дракона и надавать по башке теми самыми книгами, которые я весь день читала. Почему он ничего мне не сказал?» «Я знаю ответ. Не хотел тебя волновать. Он всегда так говорит, когда не говорит мне важных вещей. все таки надо проучить его чем-то тяжелым. Но жалко ведь его рептилоида». «Нет, не буду вести себя, как какая-то истеричная дикарка. Варган делает то, что считает нужным. В этом нет ничего необычного. Он блюдет свои интересы, а я буду отстаивать свои». На столе завибрировал артефакт связи. Я уже видела, как Варган пользовался им. Это что-то вроде телефона, только вместо оптоволокна у него магия. Дракон активировал его движением руки. Сейчас эта штука не умолкает. Неужели нельзя оставить человека в покое хотя бы на ночь? Недолго думая, я взмахнула рукой и выключила артефакт, отключив магическое питание. Удивительно, как легко я научилась управляться с магией, в которую не верила еще пару месяцев назад. Всю ночь я читала книги о магии и особенно уделила внимание демонам и их истории. Если быть точнее, В основном я выбирала информацию именно о них. Что из себя представляют, что о них известно, какова природа их магии, а самое главное, почему их невозможно затолкать обратно. Ну, чисто математически должен быть способ закрыть пробоину между мирами. Эта ночь была какой-то волшебной. Меня не покидало стойкое ощущение, что время замедлилось, будто специально для меня. Казалось, прошло полчаса, но стоило взглянуть на часы, а они отмеряли лишь пять минут. Так странно и необычно, но я решила использовать этот шанс по полной программе. Кое-какие исследования в этом мире проводились. Нельзя сказать, что они совсем ничего не делали, дабы избавиться от демонов и вархов. Примечательно, что те питались магией, а потому их жертвами становились одаренные маги. Драконы демонам не по зубам, а потому всегда старались держаться подальше. И все таки что-то меня настораживает в том, что я прочитала. Детали не сходятся. Нужно расспросить об этом Варгана, но только после того, как он проснется. Странно, но демоны и сквозная дыра между мирами увлекли меня гораздо сильнее, чем предстоящая свадьба. В сравнении с таким экзотическим явлением, как демонические создания, Процесс бракосочетания кажется сущей мелочью. Когда на небе забрезжил рассвет, я наткнулась на занимательную книжку «Магия в цифрах». Эдаки Матан только еще сложнее и непонятнее обычного. Тем не менее я прочитала все от корки до корки. Пришлось украсть со стола Варга на листочек и перееву ручку, чтобы записывать. Вскоре листочка оказалось мало, потребовался блокнотик. Увы, в мире магии блокнотов не придумали, а потому я позаимствовала у благоверного целую книжку, лежащую среди прочих стопок. Она была наполовину исписана его почерком. Тут рисунки, стихи, какие-то пометки. Похоже, мне в руки попал его ежедневник или какой-то дневник. Неважно. Надеюсь, он не обидится, если я спешу несколько страниц. Я записывала уравнения, складывала считала интегралы. Вообще я всегда любила точные науки, но поступить на физико-математический не получилось. Пришлось выбрать гуманитарный профиль, но нереализованная страсть все еще живет во мне. Марина, Варган проснулся. Я подняла голову и с удивлением обнаружила, что комнату заливает солнечный свет. Неужели я так увлеклась, что пропустила рассвет? Рабочий стол отгорожен от спальни перегородкой. Да, я здесь, отозвалась. Дракон поднялся и сонной переваливающейся походкой подошел к столу. Я как раз заканчивала очередные расчеты. Не сказать, что это что-то кардинально новое для меня? Нет, это уже знакомые уравнения, просто дополненное. Что ты делаешь? Дракон в недоумении склонился надо мной. Считаю. Пробубнила я в ответ, заканчивая уравнение. «Боги!» — изумился Варган, осознав, чем я занимаюсь. «Марина, это что? Зачем тебе расчеты? «Пытаюсь кое-что понять», — вздохнула я. «Женщина, ты поражаешь меня каждый день», <звыкнул> — прошептал он, не веря своим глазам. «Кстати, об этом», — припомнила я. «Варган, я случайно узнала, что сегодня состоится наша с тобой свадьба. Это правда?» спросила подчеркнуто деловым тоном. «Да», — напряженно ответил дракон. «Нет, потому что сегодня я за тебя не выйду», прозвучала спокойно и абсолютно уверенно. «Сама поражаюсь своей холодности, будто говорю о фасоне своего платья. И на твоей коронации не появлюсь, прости». «Почему?» — оторопел дракон. «У меня есть дела поважнее», — сообщила ему я. «Не обижайся». «Я понимаю, что ты вступаешь во власть, наводишь порядок и все такое, но ничем помочь тебе не могу». «Марина, ты о чем вообще?» Варган даже не знает, как реагировать на мои заявления. «Я о том, что мне нужно найти выход», отрезала я, переворачивая страницу его записной книжки. «Ты ведь не против того, что я взяла твою тетрадь?» на всякий случай уточнила. «Нет», — ответил он после небольшой паузы. Похоже, не сразу осознал мой вопрос. «Марина, что значит, ты не придешь на церемонию? Почему?» «На то есть несколько причин», — терпеливым тоном произнесла я. «Первая причина — это твое нежелание говорить мне о том, что с часу на час я стану твоей женой». «Я не хотел...» «Знаю, ты не хотел, чтобы я волновалась», — Понимающе кивнула я. «Но это тебя не оправдывает, Варган. Я так не могу». Ты сам принимаешь решение, а меня ставишь в известность либо в последний момент, либо вообще постфактум. Но мне это не подходит, жестко отрезала я. Я готова сотрудничать с тобой, готова спать с тобой и поддерживать тебя, но вот так слепо принимать твои решения не смогу, прости. Давай на чистоту, Варган. Мы с тобой знакомы один месяц. Ты сам запустил свадебный ритуал, сам все делал, моего участия там практически не было. Ты не хочешь быть моей женой? Наконец понял он. Не так категорично, поправила его я. Не хочу быть безвольной куклой, которой отдают приказы и распоряжаются, как заблагорассудится. И что же ты предлагаешь? зло усмехнулся дракон. Похоже, решил, что я намереваюсь от него сбежать. А вот теперь мы плавно подошли ко второй причине, протянула я. Я намерена заняться изучением прорыва который и есть причина всех бед вашего мира и моих собственных. Прости, но отвлекаться на протокольное мероприятие я не намерена. Как и таскаться за тобой, словно ручная собачонка?» «Тебе угрожает опасность», — негромко прошипел дракон, склонившись ниже. «Так ликвидирую ее, взмахнула руками я. «Дракон ты или кто?» От такой постановки вопроса Варга наторопел. «Твои враги устраивают кораблекрушение, лишают тебя сил, переманивают твоих друзей на свою сторону, ползают по изнанке мира и, полагаю, проникли даже в этот дворец», обрисовала я картину грубыми мазками. «Не хочу показаться грубой, но мне не нужен муж с таким бэкграундом». «Я дракон», — округлил глаза Варган. Моя речь выбила его из колеи окончательно. «Я правитель драконьего острова. Я страж этого мира». «Я...» «Ты не можешь защитить меня!» — повысила голос я и к своему изумлению перекричала его. Дракон умолк и выкатил на меня свои горящие глазищи. «В данный момент...» «Вот когда сумеешь наладить жизнь на своем острове так, чтобы я могла хотя бы в туалет спокойно сходить, тогда и поговорим». «Ах, ну и играть в свадьбу без своей мамы я, конечно же, не собираюсь», — привела я самый главный аргумент. «Марина...» натурально зарычал на меня дракозавр. Вот только я совсем не испугалась, а дракон прямо-таки готов взорваться. «Ты можешь заставить меня силой», — медленно кивнула я, и Варган вновь застыл, словно статуя. Но я не собираюсь играть эту роль. Я не скажу тебе «да», и во я отвечу «нет» самому стражу мира и хозяину этого замка. Пусть все знают, что великий дракон берет женщин силой. Кстати, этой ночью я прочитала в одной из принесенных тобой книг, что принуждать женщину к чему бы то ни было у драконов считается тяжким и недостойным поступком. Интересно, можно ли считать принуждением то, что ты втайне от меня провел свадебный обряд? Шах и мат. В эту минуту Варган совсем не был похож на человека, у которого сегодня свадьба. Он больше напоминал подследственного – перед которым следователь обрисовывает картину. Мы оба замерли, глядя друг другу в глаза. Он пытался понять, что ему делать дальше, а я лишь скромно ждала реакции благоверного. «Ты считаешь меня лицом? хрипло уточнил он и очень удивил меня подобной постановкой вопроса. «Нет, наоборот», — пожала плечами я, «считаю, что ты привык жить по правилам, вот только о человеческих чувствах», «Зачастую забываешь. Понимаю, что ущемляю твою гордость и ставлю тебя в неловкое положение. Варган, я пойму, если ты скажешь, что больше не желаешь на мне жениться», — вздохнула я. «Мы с тобой очень разные, и я все понимаю». «Даже не надейся», — перебил меня дракон. Мое решение неизменно. Я хочу жениться на тебе и больше ни на ком другом». «Тогда придется выполнить мои условия», Поставила его перед фактом. «Условия», — фыркнул он и отошел в сторону, чтобы посмотреть в окно. «Условия. Моя невеста ставит мне условия. А самое главное, что я готов это принять. Знаешь, иногда мне говорили, что я слишком заносчив и самоуверен, и боги обязательно накажут меня. Но я лишь смеялся. Теперь понимаю, что так оно и произошло», — грустно усмехнулся он. Я встретил женщину, которую хочу сделать своей женой. А она упирается. Я лишь развела руками в ответ. Все так, как он говорит. Даже несмотря на нежные чувства к Варгану, я не собираюсь терять голову и прыгать в омут с головой. Нам нужно узнать друг друга получше, а мне предстоит понять, где же я оказалась. «Что ты решил?» — решилась нарушить тишину я. «Я решил» округлил глаза Варган. «По-моему, это ты уже все решила, Марина». «Неприятно, да, когда так поступают?» Поддела я его и с сочувствием вздохнула. Дракон наградил меня долгим прищуренным взглядом, будто раздумывал над тем, что за существо попалось ему в руки. «Будь по-твоему», — отрезал он таким жестким голосом, словно это решение принял лично Варган. Ей-богу, на какое-то время я почувствовала себя неловко за то, что выдвинула ему условия. Умеет же он одной интонацией заставить человека испытать смешанные чувства и усомниться в себе. «Делай, что считаешь нужным». Варган выпрямился и сложил руки на груди. «А я займусь своим кланом». Теперь он разговаривает со мной отстраненно, без той привычной теплоты, что была раньше. «Ты обиделся?» Виновато поинтересовалась я. Нет, одобрил дракон. Драконы не маленькие девочки, чтобы обижаться. И снова он включил свое Я страшный дракон! Рр! Я думала, это у него прошло после нашего возвращения с острова, но теперь, похоже, все вернулось на круги своя. Хочешь безопасность? Будет тебе безопасность, усмехнулся Варган и покивал. Почему это звучит так, словно после этих слов о безопасности я смогу только мечтать, с опаской уточнила я. Улыбка дракона стала еще шире. Успокойся, рассмеялся он. Ты в чем-то права. Я пока не понял, в чем именно, но в чем-то точно права. Хорошо, оставайся здесь. Я приставлю к тебе Арнхольда, а сам явлюсь на коронацию один, хрипло произнес он. И тут мне стало стыдно. Если хочешь, я буду там присутствовать, выдохнула я, сдаваясь. Нет, это опасно, отказал Варган. Ты права, безопасность я тебе не обеспечил, а потому не могу требовать слишком многого. Мои покои куда лучше защищены, чем бальный зал. Я бы хотела присутствовать, настояла я. Ничем не могу помочь, развел руками дракон. Я что, теперь твоя пленница? Испугалась я и округлила глаза. «Нет, ты вольна покидать эту спальню, но только после того, как я отловлю всех крыс», — посерьёзнел Варган. И он их отловил. Не в буквальном смысле, конечно. Даже крысы не рискнули подниматься так высоко в горы. Через два дня моего пребывания в его покоях дракон объявил, что изловил любовницу своего дядюшки. Но не он лично, а темные жрецы. Женщину доставили в замок. И лишь каким-то чудом мне удалось уговорить Варгана разрешить мне присутствовать на допросе. «Марина, это опасно!» – зарычал на меня дракон. «Прошу!» – я сложила ладошки вместе в умоляющем жесте. «Варган, она меня сюда отправила, значит, она и знает, как вернуть. Позволь хотя бы увидеть ее. «Арн!» – рявкнул дракон, понимая, что от меня ему не отвязаться. Его правая рука мгновенно материализовалась рядом с нами. «Смотри за ней! Глаз не спускай!» Тот уверенно кивнул, и Варган с чистым сердцем отправился допрашивать ту, которая заварила всю эту кашу. Благо, комната снабжена особыми чарами, которые позволяют видеть и слышать все, что происходит внутри. Прямо как в американских сериалах, только с поправкой на магический антураж.